часть 2 глава тридцать эдисон меня будет голос джулиана приехали очевидно когда мы выехали из заправки я уснула зевая протираю глаза пытаясь сфокусироваться на окружающем мире смотрю на джулиана который по-прежнему выглядит свежим и отдохнувшим голубые глаза ясные волосы приглажены мы на тихой дороге Дома полностью скрыты за высокими стенами и изгородями. Это явно необычный район для среднего класса. Джулиан поворачивает налево. Дорожка еще долго вьется вверх по холму, и наконец взором открывается массивное трехэтажное здание из красного кирпича. Я открываю рот от изумления. Сюда поместятся четыре таких дома, как у Эдас Джиджи. На фасаде по меньшей мере 15 окон. На первом этаже они высокие и завершаются изящными арками. Джулиан останавливает машину и остаюсь сидеть, переваривая увиденное. егор последней модели, изнутри обитый бархатом, более-менее дал понять, что Джулиан — человек состоятельный. Но дом говорит о гораздо большем, попросту о богатстве. Джулиан глушит двигатель, и внутри роскошного автомобиля воцаряется могильная тишина. «Ты немного отдохнула. Как себя чувствуешь?» У него озабоченный вид, и я тронута его вниманием. «Лучше. Дом такой... такой большой...» Он смеется. «Приятный смех, думаю я, и улыбаюсь, несмотря на проклюнувшееся дурное предчувствие. Он говорит, что мы в Бруклайне. Название мне ничего не говорит. Это рядом с Бостоном», — объясняет Джулиан. На улице здесь такие тихие, словно мы далеко-далеко от городского шума. «Достану твои вещи из багажника, и мы пойдем в дом. Хорошо?» Он открывает дверцу. Следом за ним я поднимаюсь по трем широким ступеням к сложно устроенным двойным дверям. Нам открывает женщина лет сорока с чем-то, миниатюрная, темноволосая, одетая в черные брюки и простую блузу. «С приездом, доктор Хантер», — говорит она и поворачивается ко мне. «Здравствуйте, миссис Хантер. Я так рада, что вы дома». Она улыбается так, будто прямо счастлива меня видеть, и мне жутко думать, что я ее не помню. Смотрю на она вопросительно подняв брови. «Кассандра, это Нэнси, наша экономка». Я пожимаю ей руку. «Спасибо за добрые слова, Нэнси». Она распахивает дверь и пропускает меня. «Приятно видеть вас, миссис Хантер». Немного колеблясь, я вхожу в холл с темным паркетом и обшитыми деревом стенами. Куполообразный потолок высотой в два этажа, стены увешаны масляной живописью. Здесь просторно, но темно, я чувствую стеснение в душной формальности этого места. Подниму их наверх в спальню. Джулиан несет мои сумки по лестнице. «Может, ты хотела бы немного отдохнуть и переодеться к обеду?» Я не двигаюсь с места, не вполне понимаю, что мне делать дальше. Слово, спальня заставляет меня нервничать. Будто прочитав мои мысли, Джулиан говорит: Поставлю твои чемоданы в комнате для гостей. Я уже перенес туда кое-какие твои старые вещи. Там удобный балкон с видом на бассейн и сады. Он подбадривает меня понимающим взглядом. С облегчением следую за ним по длинной лестнице. В комнате он ставит чемоданы и, слегка кивнув, идет к двери. Около изголовья есть шнурок. Потяни за него, если что-то понадобится. Он поворачивается, чтобы уйти, но вдруг останавливается и что-то достает из кармана. Это iPhone. Купил тебе новый телефон и перекачал туда все данные со старого. Он заряжен. Может быть, если в нем покопаться, в тебе шевельнутся какие-то воспоминания. Пароль, даты нашей свадьбы. 18.11. Нажимаю на боковую кнопку, экран загорается, ввожу пароль. Обои — Валентина, Джулиан и я на пляже, у кромки воды. Я в пляжной накидке, на Джулиане пляжные шорты, на Валентине розовый купальник в горох. Мне любопытно, какие у меня есть приложения. Но на первой странице в основном системные приложения. Дотрагиваюсь до иконки фото и начинаю пролистывать вниз фотографии пейзажей и воды. Никого из семьи. Но я могла снимать семью на фотокамеру. Перехожу в календарь. К моему удивлению, он пуст, а ведь в последние два года я все записывала в телефон. Возможно, раньше я предпочитала бумажный календарь. А вот Kindle. Интересно, что я читала. Там масса книг, в основном в жанре хоррора, о чем говорят названия и мрачные обложки. Некоторых авторов я узнаю сразу. Эдгара По, Стивена Кинга, Дина Кунца. Но другие мне неизвестны. Листаю дальше, там уже специальная литература. Книги о том, как справиться с тревожностью и депрессией, как поднять самооценку, что делать, если у вас мысли о самоубийстве. У меня замирает сердце, и я закрываю приложение. Еще покопавшись в телефоне, я не обнаруживаю больше ничего интересного. Внезапно чувствую, что с меня хватит. Я благодарна Джулиану, и он правильно сделал, что на несколько дней увез Валентину. Я еще не готова с ней встретиться. Встаю. Нужно чем-то себя занять. Распаковываю чемоданы, раскладываю белье и кофты по ящикам комода. Открыв стеной шкаф, чтобы развесить остальное, вижу свои старые вещи, о которых говорил Джулиан. Здесь белая ночная рубашка до полу из хлопка с вышивкой по краю рукава и уютный флисовый халат. Две пары штанов, льняные и вельветовые, белая хлопковая рубашка темно синий пуловер и зелено голубая рубашка из фланели. Представляю, как Джулиан решал, что взять. Он выбрал разумно, ничего сексуального или манящего. Ни единые вещи с подтекстом. Он как бы говорит мне «я тебя не тороплю». Мне важно только, чтобы ты чувствовала себя свободно и в безопасности. Опустошив чемоданы, я делаю паузу, чтобы оглядеться. Комната большая, ничего лишнего, темно-зеленые стены и тяжелые портьеры. Из мебели только кровать на толстых столбиках, украшенных прихотливой резьбой. Низкий письменный стол красного дерева и такого же типа ночной столик. На кровати увесистое черно-серое лоскутное покрывало с геометрическим узором. Кажется, домом владеет мрак. Интересно, что привлекает в нем Джулиана? На тумбочке у кровати книга Ребекка, Дафна и Дюмарье. Открываю и на обратной стороне обложки вижу свое имя, написанное черными чернилами, моим почерком. Может, это не Джулия, она к темноте, а меня?